Глава 12. Баку, Новороссийск, 20 ноября, 13 декабря 1941 года. Лейтенант с командой старшин и краснофлотцев в составе 42 человек четырьмя экипажами для своего будущего звена торпедных катеров вышел из пассажирского вагона поезда на вокзале города Баку. Морячки прифорсились, форма одежды 4, бушлат, застегнутый на две нижние пуговицы, Лихо надетые без козырки с ленточками старого образца, на которых написано название корабля, а не обезличенный Черноморский флот. Правда, в основном на них золотилась надпись Торпедные катера ЧФ. Построились, закинув за плечо самозарядные винтовки и несколько автоматов Дегтярева. Большинство из команды успело посидеть безлошадными, повоевать в морской пехоте, принять участие в обороне Керчи и Севастополя. Разметая клешами вокзальную пыль, отряд двинулся навстречу своему счастью. Пройдя через украшенный зубцами, как стены в Кремле, вокзал, вышли на набережную и пошагали в сторону Южной бухты, туда, где лениво покачивались серые туши кораблей Каспийской флотилии. Идти довольно далеко, но по дороге сделали остановку у здания штаба флотилии. Он находился в городе примерно на половине пути к месту назначения. Лейтенант поднялся в кабинет начальника отдела комплектования флота и предъявил свои мандаты. Дескать, прибыл за получением матчасти. А у флотилии в строю всего три торпедных катера и все старенькие Г-5. Пока разбирались, кто кому и чего должен, дойдя до контр-адмирала Сидельникова, морячки успели оприходовать часть сухого пайка и сбегать в лабаз, за Красненьким. Заявку Азовской флотилии нашли, выяснили, что катера еще не пришли, но отгружены на железную дорогу сразу с трех заводов. Два катера идут из Молотовска, один из Перми, а четвертый из Сосновки. А говорили, что катера еще не делают. Вернувшись к отряду, лейтенант вздрючил Мичмана Пилипенко за состояние команды, и они зашагали дальше. Воздействие тыла. Можно сказать, пагубное воздействие. Впрочем, вольница казацкая кончилась прямо у ворот базы флотилии. За внешний вид и состояние краснофлотцев взялся вахтенный командир базы капитан-лейтенант Олейник, который грозных слов и ужастиков про местную гауптвахту не пожалел. Но Мишенькин совета лишь по посту пропал. Кто-то из строя спросил Каплея. «А что ты делал, когда мы танки под Севастополем останавливали? В дежурке сидел?» «Не тот контингент пошел. Совсем не тот». Шесть дней ожидали прибытия катеров. За это время мой подопечный успел лишиться половины жалования, его подрезали на местном рынке, вытащив из кармана часть денег. Затем он меня еще раз удивил. Стояла зима, Азовское море замерзло, В его командировочном удостоверении срок возвращения был указан не позднее 25 апреля 1942 года. Но он запретил выгружать катера с платформы. Соединил все платформы на станции Хейбат, получил боеприпасы к имевшимся на всех кораблях крупнокалиберным пулеметом, прицепил две теплушки спереди и сзади к четырем платформам, погрузил туда свою команду и выписал требования на следование в порт Новороссийск. По прибытии чуть не утопили катер из Сосновки, он оказался негерметичен. Его разбирали на заводе до нуля, а потом быстренько собрали, плюхнули на платформу и отправили на действующий флот. В отмеску его сняли с выбранного им комсомольца 123 серии и приказали принять утопленника, такой же катер, которым он командовал на Балтике. 10 дней и ночей он и краснофлотцы конопатили Д-3 или тк 2 по флотской нумерации. Радиопозывной ТК-88. Подтягивали болты крепления обшивки, проверяли все трубопроводы и доводили катер до ума. 13 декабря катер прошел ходовые и был принят в строй Азовской военной флотилии. Время опять замедлилось. Один день тянулся как вечность. Все были в ожидании высадки в Крыму. Предстояла большая работа. Хотя самого лейтенанта это не касалось. Он зубрил лоцию Азовского и Черного морей, учил на память основные ориентиры, глубины, банки, навигационные знаки, опасности и карту минных полей, полученную под расписку с занятиями по ней только в специально оборудованном классе. Некогда ему было от слова совсем. Где-то грохотала московская битва, здесь же, в Новороссийске, было тихо. Изредка объявляли тревоги из-за пролетавших немецких разведчиков. Азовская флотилия действовала, несмотря на ледостав, оказывала помощь Юго-Западному фронту, который первым из советских фронтов перешел в наступление. Маршал Тимошенко выбил немцев из Ростова и вышел к реке Миус. Пытался форсировать ее и создать на правом берегу плацдарм. Немцы парировали его усилия. Таганрог так и остался в руках противника. Высадка десанта сорвалась в связи со сложной ледовой обстановкой. Флаг Штурман платили и принял у моего подопечного задачу с оговорками и замечаниями, но принял. Он бы еще немного погонял балтийца, но у него в кармане лежал приказ Горшкова, в котором говорилось что уже сегодня ночью катер должен быть в Темрюке. Там принять две разряд-группы и высадить их у мыса Зюк на пляже западнее Челочка. Поэтому КАП-3 Федотов в основном гонял лейтенанта по навигационным опасностям в районе мыса Зюк. Там их хватало. Выходили с сокращенным экипажем четверо моряков, остались на берегу и прибудут в Темрюк на автомашинах, которые вывезут из Новороссийска имущества экипажа и запасные части к катеру, только что прибывшего с завода. Забулькали выхлопы главных двигателей. Этот катер в водоизмещающем состоянии имел выхлопы всех трех двигателей в воду. Это немного глушило его звук на малых ходах. Мичман Пилипенко у руля, командир на телеграфе, флаг, штурман отдал честь флагу и зашагал прочь от отошедшего катера по причалу. Лейтенант поправил шлемофон и передвинул рукоятки двигателей на малый вперед. Звук двигателей изменился. Глушители вышли из воды. Огласив окрестности своим ревом, для тихого хода годился только самый малый, лейтенант ухмыльнулся. Катер был первой серии, впрочем, еще не было даже понятия о второй. Артиллерийское вооружение состояло из единственного пулемета ДШК 12,7 мм. Две торпеды, кстати, 53-38У, значительно более мощные и дальнобойные, чем на Г-5. Четыре глубинки на корме, но гидрофонов нет, и для чего они поставлены — полная загадка. Да химический дымогенератор на корме. Непривычно было отсутствие ведомых. На Балтике катера выходили только звеном. Впрочем, три остальных катера звена уже были перебазированы в Темрюк, а катер командира только получил свободное плавание. Главный боцман по команде командира заложил циркуляцию, защелкал ратьер, отдавая позывные и номер приказа на выход. Прошли молы порта, повернули на выходной створ. Впереди был извилистый и необозначенный довольно узкий фарватер, внешние стороны которого ограждали свинцовые рога мин КБ-1, М1908-39 и М26, массовым порядком выставленные в цеместской бухте. На среднем ходу, рассматривая инфракрасные створы через специальную насадку на бинокле, лейтенант провел катер по секретному фарватеру. Глубоко выдохнул, когда пересек изобату 200 метров. Боссман тоже смахнул пот с лица. Рукоятки телеграфа легли на упор. Затем их командир чуть поддернул вверх. Полный вперед. Обороты плавно возросли до оглушающего звука. Берега расступились и ушли назад. Новенькие ГАМ-34Ф мощностью 1100 лошадок каждый вытащил корпус на глиссирование. Узкая кильваторная струя растянулась на четверть мили. Бурун от винтов узметнулся в небо на 5-6 метров. Коротко разогнавшись до полного хода между Мэсхако и Утришем, командир замерил скорость. Получилось 39 узлов. — Не так и плохо, — подумал он и перевел рукояти телеграфа на экономический, 28. Все машины работали на среднем. Через два часа на траверзе ноги убавились до малого. Впереди опять мины, и уже не только свои. У мыса Тузла перешли на самый малый и пошли в секретный фарватор для кораблей с малой осадкой. Темень. Маяки не работают. Два краснофлотца на баке вперед смотрящими. Впереди низенькая коса Чушка и маленький круглый песчаный остров. Радара, само собой, нет. Боцман уцепился взглядом за что-то на Крымском берегу и поднял вверх большой палец. Командир нажал тангенту и спросил у него. — Что? — Вижу и Николе, и снежок на чушке. Нормально идем. И тут же сглазил. На противоположном берегу мелькнула вспышка. Лейтенант вздрогнул и двинул телеграф вперед до самого полного. На Балтике у него был богатый опыт уклонения от артогня и что это за вспышку он хорошо знал. Он отодвинул боцмана от штурвала и сам повел катер на прорыв вдоль косы, держась в паре кабельтовых от нее. Затем резко сбросил ход, чтобы исчезли усы. За счет набранной скорости увеличил дистанцию на кабельтов. Немецкие снаряды разорвались четко на линии курса, которым они должны были пройти. Наблюдатели потеряли катер. Несколько минут вели беспокоящий огонь. Затем его задробили. Лейтенант прибавил хода за ахилеонским причалом. Боцман вновь встал на руль. Пройдя узкость и отвернув Мористия, лейтенант глянул на часы и увеличил ход до полного. Они опаздывали. Полный ход спас катер. Четко на келеваторной струе Взорвалась мина. Лейтенант втянул голову поглубже и весь напрягся. Минная постановка была вражеской. Пошли коротким зигзагом, так как не летают самолеты и не ходят катера-постановщики. Но больше взрывов не было. Проскочили. Ни лейтенант, ни боссман еще не знали, что через два часа они будут вновь в этом же месте прорываться в обратную сторону. В Новороссийске им передали только половину приказа прибыть в Темрюк. Наконец, глухой канал, стоп, малый назад, машины в раздрай, стоп, обе назад, стоп, подать швартовы. От его доклада, что был взрыв по корме, просто отмахнулись. Постановок не было, а мины периодически бросают. Ходом проскакивайте. Пока бункеровались, на борт поднялись разведчики. Короткая постановка задачи — отдать концы, самый малый назад. Левую машину толкнули вперед. Стоп! И самый малый второй, средний, машиной. Идем на выход из канала. В ходовой рубке стоит капитан-лейтенант Бархоткин, начальник разведки флотилии. Предстоял 180-мильный путь туда и обратно. В темному времени суток на это не хватит. Так что придется покрутить штурвал и пытаться одним пулеметом отбиваться от мессеров. Так что полный вперед, десантников укрыли от ветра и брызг в каютах на баке и за надстройкой между торпедами. Подход к берегу осуществляли по совету главного боцмана восточнее мыса Зюк. Он местный, из русской мамы. Там еще была и татарская. Здесь есть проход в плавнях, высадка прошла чисто. Отошли в море, обогнули мыс, Сунулись ко второму месту. Там ничего не получилось. Еще на подходе с берега забил пулемет, который удачно подавили, но берег начал огрызаться огнем, и Бархоткин дал команду отходить. Светать начало еще до подхода к траверзу пролива. Мистер Шмидт и появились в восемь 10 И началось. Ничего, кроме маневра и дыма, лейтенант предложить не мог. 30 минут его гоняла пара месяцев, пока, наконец, не появилась четверка лагов, и немцы не переключились на нее. Один убитый, трое раненых, двое из них из экипажа. Докладывать пришлось Горшкову, и тут я не выдержал, ведь зарекался помогать этому человеку. В общем, я нарисовал схему вооружения второй серии, где у катера было 4 ДШК и автоматическая 20 миллиметровая пушка «Эрликон». Да, лейтенант боялся, и у него по спине пот просто ручьем. Но управление он не бросил. Маневрировал с умом и расчетливо. Ранения моряки получили осколочные. У авиационных снарядов очень чувствительные взрыватели. Прямых попаданий не было. Он от них увернулся. А за его спиной две торпеды, 800 килограммов взрывчатки и 100 килограммов морской смеси в четырех глубинных бомбах. — Поневоле вспотеешь. Модернизировать катер разрешили. Он был один дальний на всю флотилию, и Бархоткин имел на него виды. Всем двигателям сделали выхлоп в воду. Полностью заглушили отверстия на борту для этого. Яму баковой точки сняли с битого Г5, который восстановлению не подлежал. Прорезали палубу на баке, вставили гнездо туда, и загерметизировали. Кольцо турели закрепили прямо на палубе, выровняв ее по плоскости, и усилив дополнительно это место внутри под, под волоком кают. Тумбу с орудием установили за рубкой. Да, в каюте командиры и матросском кубрике появилось препятствие, о которое иногда бились головой, но это меньшее из зол. Пушку привезли разведчики — Откуда ты из Подростова? Чтобы не увеличивать экипаж, двух человек сняли с машинной команды, установив что-то вроде ДУ дистанционного управления на все три машины вместо телеграфа. Цепи и звездочки от велосипеда лейтенант купил в станице на рынке. Уложились в три дня, выскочили на ходовые, убедились, что шума на ходу стало меньше, что нигде не подтекает почти. Баковая огневая точка в свежую погоду довольно быстро набирала в себя воду. А отводить ее было некуда. Вначале комендора перед вахтой одевали в костюм химической защиты, а потом провели туда кабель и установили погружной насос. Этот боевой пост в экипаже не любили. Он служил местом ссылки для нерадивых поначалу. Затем в экипаже появился бывший гребец на байдарках, старший краснофлотец Иван Беликов. Он из прорезиненной ткани соорудил фартук для комендора, как на байдарке, и прочно закрепился в качестве командира баковой огневой точки. С мессерами схватились еще раз уже на следующем выходе. В этот раз возвращались от Чокрака стрелкового, а это 268 миль в обе стороны или 7 часов полного хода. А конец декабря, и лед встречается. Полным не попрешь, да еще зигзаги выписывать приходится, продвигаясь между полями сбитого, липкого, мягкого, соленого льда. Впервые в истории Азовской флотилии мы подбили мессер. Он задымил и отвалил в сторону. Высота у него была маленькая. Набрать он ее не сумел и отвернул к Тамане. Но нам его не засчитали. По нему пару раз отстрелялась залпами какая-то рота. Убила летчика, и он упал. Второй самолет в отместку положил кучу пехотинцев. Самолет записали на 51-ю армию. Затем началась высадка и практически одновременно ледостав в южной части Азовского моря. Через три дня всем было приказано передислоцироваться из Тебрюка в Геленджик. Выходили оттуда под проводкой буксира 123-й. Дюралюминиевый катер «Звена» пройти каналом не смог. Его подняли и погрузили на платформу. Несколько кораблей повредили винты, но в конечном итоге «Звено» собралось в порту назначения. Обеспечивали проход караванов с войсками и припасами в Керчь и Феодосию. Приняли участие в высадке в Судаке. Там получили повреждения от обстрела с берега и встали на ремонт в Новороссийске, до которого дошли с большим трудом. Я грешным делом в то время начал считать, что Абдулла, то есть гуру, направил меня сюда в целях того, чтобы я занялся фьючерсами в том времени, где существовал Василий. Правда, играть на понижение я не люблю, а быковать было не на чем. Оказалось, что это не другая реальность. Просто те изменения, которые произошли на Ленфронте, большого влияния на остальные места пока не оказали. Убедил меня в этом танк КВ-3, который я совершенно неожиданно увидел в Темрюке. Целая рота этих красавцев стояла на дороге, собираясь на переправу, которую намораживали в Керченском проливе. То есть в этом мире, который я считал отдельным, эти танки выпускались. Подойти и расспросить танкистов не удалось, мы просто проезжали мимо в кузове полуторки. В ее кабине сидел прямой начальник моего лейтенанта, так что остановиться возможности не было. Когда возвращались назад, танковые роты уже не было. Их следы вели к станции «Кавказ». Но башни у танков были сварными, а не кованными, как в роте Василия.